Да и не в этом суть. В чём же суть? А в том, что не разрушать хотим, а строить. Да, и для того и революцию сделали. Это да. я слышал. Мы наш, мы новый мир построим. Да, свой новый построим. Да, и заводами научимся управлять. А что? Зварыков, Можешь... ты кого тут агитируешь? -то? Ну, нашёл чего? Да нет. Пусто здесь. Тогда кончай обыск. Вы пойдёте с нами.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 У начальства есть другие заботы поважнее, чем с купеческими зитьями валандаться. Пока я старший. Хочешь с нами работать? Очисти свою личную жизнь. Вот тогда вернёшь доверие товарищей. Вот оно что. Понятно. Небось сам не прочь на моё место. Я думаешь, не вижу, как ты на жену зенки пялишь. Ты был бойцом, другом. Отвес! Предвест... Прекрутите вы! Постыдились бы классового врага.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 Требуется собака-овчарка на склад братьев Прозорова. Ха -ха, черт! У подъезда какого-то учреждения стоял новенький легковой Ролл-Ройс. Зворыкин залюбовался автомобилем. Ему явно хотелось заговорить с шофёром.